Глава седьмая. Лора. Мне пришлось согласиться поехать с Эвоном. У Саймона поднялась температура, у меня не было другого выхода. Повезло, что у Тревора сегодня были какие-то дела, и он не пришел на работу. Изо дня в день он маячил передо мной, угрожая с новой силой. Порой я засыпала и просыпалась со слезами на глазах. Мне некому было пойти. Оставшись без права выбора, я молча защищала своего сына. «Почему на твоем пальце нет кольца?» «Наша помолвка будет через пару недель». «Говоришь, что не носишь его только поэтому?» «Да». «Прости, что вру тебе, иван но я не могу поступить иначе. Теперь мы словно два корабля, которые разошлись в море. Теперь мы словно два незнакомца, которые знают друг друга наизусть. Хорошо живется у моей мамы. Почему не съедешь? Мне пока нужна ее помощь. Интересно, в чем же? Просто с ней мне лучше. Почему не купишь машину? Поток вопросов не закончится?» Я ведь не враг тебе, Лора. Ты можешь рассказать мне что угодно, открыть любые тайны. Ты можешь прийти ко мне, и я обязательно помогу тебе. Говорит так, словно что-то знает. Надеюсь, он не начинает меня подозревать в чем-то. Спасибо, что подвезли, мистер Беккер. Завтра же куплю себе машину. Захлопнув за собой дверь, я вошла внутрь здания и отправилась к лифту. Донна хорошо заботилась о малыше, но в жизни бывает всякое. Возможно, это что-то сезонное, а может, реакция на разлуку с матерью. Не знаю, что послужило причиной внезапной температуры, но после прихода врача и его слов о том, что все в порядке, мне стало легче. «Мальчик мой!» — мои губы коснулись его лба. «Прости, что бросаю тебя каждый день. Обещаю, что завтра мы будем только вдвоем». На его лице появилась еле заметная улыбка. Складывалось впечатление, что он понимает каждое из моих слов. Уложив его в кроватку, я подошла к окну и замерла. Машина Эвана по-прежнему стояла возле нашего подъезда, но я не могла разглядеть, внутри он или вышел. «Сандра, а где Донна?» «Она вышла». «Теперь понятно. О чем ты?» «Да так». Подойдя к кухонному столу, я притянула тарелку с фруктами. «Выглядишь намного лучше». «У меня нет других вариантов, подруга. Как твоя картина? Заканчиваешь?» «Благодаря Донне этот процесс идет куда быстрее». «Сэт не звонил?» «Звонил». Я не взяла трубку. «Перестань, он ведь не виноват. Если я простила эвна то ты просто обязана простить Сэппу». «Ты простила эвна Она была явно удивлена таким моим заявлением. По моей щеке потекла слеза, которую я убрала тыльной стороны ладони. «Если он когда-то узнает правду, я... я боюсь, Сандра, что же я наделала?» Слезы потоком начали выходить из моих глаз. Она быстро встала со своего стула и направилась ко мне, притягивая в свои объятия. «Во всем виноват, Тревор, слышишь? Не вини себя. Тебе просто было страшно. Совершать ошибки – это ведь нормально. Посмотри, куда привели мы эти ошибки, Сандра, посмотри!» Голос Донны заставил меня успокоиться и прийти в себя. Вытерев со своего лица мокротую, я быстрым шагом направилась к ней навстречу. Выглядела она по-настоящему счастливой. За те долгие дни без сына она наконец-то может насладиться его компанией. Я рада, что ты принял свою маму обратно, Эван. Присядь на диван, милая. Она двинулась в сторону гостиной, посмотрев на меня своим мягким взглядом. Повторяя все действия за ней, мне становилось неловко. Она прожигала меня глазами, словно не в силах произнести то, что вертелось на языке. Эван, я знаю, что вы видели с ним. Ты не злишься? Не имею на это права. Вы ведь не говорили ему о Саймоне? Конечно, не. Это тайна твоя. Ты должна рассказать ему сама. Расскажу. Придет премия, и я все расскажу ему. Он оставил мне это. Протянув свою руку вперед, на ее пальце висели ключи от машины. Не поняла. Он отдает тебе свою машину. Нет, это не смешно. Вора, у тебя что, есть выбор? Я не настолько бедная, чтобы брать подачки. Все это выглядело так, будто он пытается меня купить. Ты еще не знаешь? Не знаю, что. Мистер Саттон? Что, мистер Саттон? Не тяни Донна! Он хочет подписать контракт с Байкер Групп. В моей груди словно образовался огонь, который сжигал меня изнутри. Мне становилось трудно дышать. Я не в силах была и двинуться с места. Пребывая в полном непонимании, как такое вообще могло произойти, по моей щеке потекла слеза. Я практически пришла к своей цели. Оставалось совсем немного, и я бы подняла Дэви Сеннержи с колен, выводя абсолютно на новый уровень. Избавилась бы от Тревора, как только бы пришла к тому, чтобы заработать себе успешную репутацию. Мне оставалось лишь сделать шаг, подписать этот грёбаный контракт с выгодными условиями для обеих сторон. Но почему, почему он снова вмешался? «Лора, я не думаю, что Эван хотел навредить тебе». Он снова умер в моих глазах. Я знаю, чего он пытается добиться. Чтобы я пришла к нему, и я приду к нему. Но после этого я больше никогда не захочу видеть его» с дивана, я медленно пошла наверх. Зайдя в свою комнату, я плюхнулась на кровать, поворачивая голову в сторону своего сына. Твой папа оказался таким жестоким. Зря я думала, что что-то изменилось. Зря я думала, что он стал другим. Он стал еще хуже. Его душа уже прогнила, и я не в силах изменить это. Закрыв глаза, я погрузилась в сон. Оказавшись в нереальности, мне становилось только хуже. За дня в день мне снилось то родители, которые меня бросают, то Эван, кричащий о том, чтобы я избавлялась от выродка. Боль пронзила каждый уголок моего тела. Я не могла прийти в себя, не могла проснуться. Все, что мне оставалось, принять эту душераздирающую правду. Проснувшись только ближе к обеду, я проклинала все, что попадалось мне на пути. Когда Донна успела забрать малыша из комнаты, я даже не обратила внимания, что он не в своей кроватке. Господи, я просто схожу с ума. «Донна!» кричала я, открывая каждую комнату. «Донна, ты где?» Спустившись вниз, я заметила, как он мирно лежит в ее руках, пока она качает его из стороны в сторону. Усевшись на лестнице, по моей щеке потекла слеза. Ее тихая мелодичная песня доносилась до моих ушей, образуя внутри меня необъяснимые чувства. «В том саду грусти и печали, где сердце в огне терзает страсть, там я встретил любовь без ответа, душу, раздирающую бредни моих дней». Так высока любовь и невесома, как бела птица в безнетежности, Однако близорукая судьба ушла, отняв у нас улыбку прежних лет. Эти слова словно были написаны для меня. Каждая новая фраза заставляла меня плакать все больше и больше, закрывая рот ладонью, чтобы не кричать от боли, которая образуется с новой силой. Мы проживали ночью полные слез, тоскливые дни, сводившие с ума. «Любовь, будь благосклонный, покажи нам. Путь к светлой стороне судьбы, свободы. Став с лестницы, я медленно подошла к ним, прижимая к себе. В этот момент моей груди начало теплеть. Донна нежно улыбнулась, показывая взглядом на спокойное и сонное лицо Саймона. «Спасибо», — прошептала я. «Сегодня у меня очень важное дело. Мне, наконец-то, нужно набраться смелости и прийти к Эвану Беккеру за помощью». Конечно, я бы не хотела выглядеть плохо. Именно поэтому 30-минутный душ помог мне прийти в себя, а эта черная юбка с разрезом на ноге добавила мне очков. Надев такие же черные лодочки, я медленно покрутилась перед зеркалом и схватила удлиненный пиджак, накинув его сверху короткого топа, который открывал неплохой вид на мою декольте. Моя рука остановилась, когда я увидела в шкатулке с украшениями тот самый кулон, который дарил мне Эва. Тогда меня осенило, что мой день рождения уже через неделю. Отбросив все мысли, я выбрала серебряную цепочку с небольшим камушком. Как только я припарковала машину на парковке, бросив ключи в сумку, меня тут же нашел Тревор. Благо, что он не видел эту машину у Эвана. Но рано или поздно он точно догадается о том, что я периодически общаюсь с ним. «Купила?» «Что?» «Машину!» «Взяла на время. Ты уходишь?» «Да». «Ничего не скажешь?» Позже. Пройдя мимо меня, он сел в машину, стоявшую неподалеку от меня. Откуда у него деньги? Он ведь только недавно выплатил все долги. Мне срочно нужно узнать, что ты скрываешь, Тревор Финг. Только у двери кабинета Эвана Беккера я начала мешкать. Господи, зачем я вообще пришла сюда? Но и уйти ни с чем тоже не могу. Он ведь специально пытается забрать мой контракт. Хочет, чтобы я пришла, а я ведь и на самом деле пришла. Сам ведь сказал, что мы не враги, и я могу попросить у него о чем угодно. Как только я собиралась постучать, как дверь распахнулась, а на пороге появился самый прекрасный мужчина. Все мои обиды и злость растворились в тот же миг. Заходи уже, стук твоих каблуков, пока ты то отходишь, то приближаешься, начиная действовать на меру. Передо мной всплывали картинки прошлых дней. Ничего не изменилось за то время, пока я не была здесь. На его столе по-прежнему все было разложено по своим местам, а в стеллаже аккуратно расставлены папки. «Ты хочешь контракт с мистером Сатаном?» «Почему бы и нет?» «Он нужен мне. Ты же знаешь, что я не могу упустить его. Это мой последний шанс». «Нужна помощь?» Он развернулся ко мне лицом. «А ты поможешь?» Его ноги медленно направились ко мне, разрывая расстояние, которое было между нами. «Помогу. Конечно, помогу». На его лице появилась ехидная улыбка. «Ты правда поможешь мне?» «А взамен?» Его ладонь потянулась к моей выпившейся пряди, закладывая ее за ухо. «Взамен?» «Ты ведь привыкла к такому, Лора. Не притворяйся!» Его слова словно обжигали мое сердце. Когда в моей голове сложился пазл, моя рука непроизвольно потянулась к его лицу, чтобы пронзить своим ударом. — Не надо. Тебе такое не идет. Теплая ладонь накрыла мою, словно спасаясь от моей атаки. — Я ненавижу тебя, бэкер! — Успокойся и подумай до утра. Оставив меня в полном одиночестве, я обессиленно упала на пол, захлебываясь в своих слезах.